В контору, куда он снова спустился после обеда, лучи света теперь падали косо, оставляя в тени картины с изображениями поместья, и князю более не пришлось испытывать угрызение совести. «Ваше превосходительство, благословите!» пробормотали пастореллы лонигры, арендаторы из рогатизи, принесшие мясо, то есть ту часть оброка, которая вносилась натурой. Они стояли перед князем на вытяжку и изумленно глядели на него. Их лица были опылены, горячими лучами солнца. От них шел запах скотного двора. Князь сердечно побеседовал с крестьянами на своем тончайшем диалекте, расспросил их о семьях, о состоянии скота, о видах на урожай, затем осведомился «А вы что-нибудь принесли?». Покуда они отвечали «Да, все принесено и сложено в соседней комнате», князь испытал некоторое чувство стыда Ему показалось, что беседа с крестьянами стала повторением аудиенцию короля Фердинанда. «Подождите минут пять, и Феррара выдаст вам расписки». Затем он вложил каждому в руку по два дуката, что, вероятно, превышало стоимость принесенного. «Выпейте по стаканчику за наше здоровье». И пошел взглянуть на оброк. На полу лежали четыре головы сыра, первосоло по десять кило каждый. Равнодушно поглядел на него, он терпеть не мог этого сыра. Тут же лежало шесть забитых ягнят последних в этом году. Над широкой ножевой раной, из которой несколько часов тому назад ушла жизнь, патетически свисали головы. Брюхо у них тоже было вспорото, лиловые кишки торчали наружу. «Господи, упокой душу его!» – прошептал князь, вспомнив о выпотрошенном солдате, труп которого обнаружили месяц тому назад. С полдюжины куриц, привязанных за лапки, корчились от страха при виде усердно вынюхивавшей морды бендика. «Вот еще один пример напрасного страха», – подумал князь. «Собака не представляет для них ни малейшей опасности. Она и косточкам их не притронется, знает, что живот заболит». Однако зрелище крови вызвало в нем отвращение. «Ты постарел отнесешь куриц на курятник, в Кладовой сейчас нет в них нужды. В другой раз ягнят занесешь прямо на кухню, здесь от них грязь. «А ты, Лунигра, отправляйся к Сальваторе, скажи, чтобы пришел сюда прибрать Доню сыр, и окно открой, пусть хорошенько проветрится». Затем появился Феррара, который приготовил расписки. Поднявшись к себе, князь застал Паулу своего первенца, герцога Кверчета, который ждал его в кабинете, где князь обычно отдыхал после обеда на красном диване. Молодой человек собрал все свое мужество и хотел поговорить с ним». Низкого роста, худенький, с лицом оливкового цвета. Он казался старше отца. <coughs> Я хотел спросить тебя, папа, как нам держаться с Танкреди, когда мы свидимся? Князь сразу все понял и вскипел. Что ты хочешь этим сказать? Что изменилось? Но, папа, ты же, конечно, не можешь одобрить его поступка. Он отправился к этим Мошенникам, которые взбаламутили всю Сицилию, так не поступают. Личная зависть, злоба, труса, направленная против смельчака, ненависть тупиться к живому уму, прикрытые одеждой политических доводов. Князь был настолько возмущен, что даже не предложил сыну сесть. Лучше делать глупости, чем с утра до вечера любоваться лошадиным пометом. Танкреди мне дороже прежнего. Кстати, это не глупости. «Если ты когда-нибудь сможешь заказать себе визитные карточки с именем герцога Кверчета, а я, уходя, завещаю тебе несколько грошей, то этим ты будешь обязан Танкреди и ему подобным. Убирайся, я тебе больше не разрешаю со мной говорить об этом. Здесь я один распоряжаюсь». Потом, успокоившись, сменил гнев на иронию. «Иди же, Паула, а я лучше сосну. Пойди побеседую о политике с жеребцом Гуискарда. Вы друг другу поймете». Пока немевший Паула прикрывал за собой дверь, князь скинул редингот, снял сапоги и диван застонал под тяжестью его грузного тела. Вскоре он заснул мирным сном. Когда он проснулся, вошел Лакей. На подносе лежала газета и письмо. Их направил ему столько что прибывшим из полермы нарочным Шурин Мальвика. Еще не успев очнуться от послеобеденного обеденного сна, князь распечатал письмо. Дорогой Фабрицу, пишу тебе в состоянии безграничного отчаяния. Прочти о страшных вещах, опубликованных в газете. Пьемонцы высадились, мы все погибли. Нынешним вечером я со всем семейством скроюсь на английском корабле. Ты, конечно, пожелаешь поступить, как и я. Оставлю для тебя места. Да спасет Господь нашего обожаемого короля. Целую твой чичо. Он сложил письмо, спрятал его в карман и громко расхохотался. Ну и Мальвика. Кроликом был, кроликом и остался. Ничего не понял и теперь дрожит от страха. Оставляет замок в руках слуг. На этот раз он действительно застанет его опустошенным. Нужно, чтобы Паула отправился в Палермо. В такие времена забросить дом все равно, что его потерять. Поговорю с ним за ужином. Затем открыл газету. Акт очевиднейшего пиратства был совершен 11 мая, когда на пляже у Марсалы высадились вооруженные люди. Из последующих сообщений стало ясно, что высадившаяся банда не превышает 800 человек и командует ими Гарибальди. Едва сейфли-бустьеры сошли на землю, как они, тщательно избегая столкновений с королевскими войсками, направились в сторону Кастельветрана, угрожая мирным гражданам, совершая грабежи, причиняя разрушения и так далее и т.п. Имя Гарибальди его немного встревожило. Этот заросший волосами бородатый авантюрист был, несомненно, приверженцем саммадзине. Такой может натворить бед. Но раз уж его направил сюда сам благородный, сам король Пьемонта, значит, он решил на него положиться. На Грибальди наденут узду. Князь успокоился. Причесался, дал надеть на себя леденгот и сапоги. Газету сунул в ящик». Час молитвы был уже близок, но гостиная еще пустовала. Он уселся на диван и погрузился в ожидание. Неожиданно он заметил, что вулкан на потолке походит на литографии Гарибальди, виденные им в Турине. Князь улыбнулся, обведут его вокруг пальца. Семья собралась, шуршал шел к юбок. Самые молодые перебрасывались шутками. Слышно было, как за дверью слуги ворчали на бендика, который отстаивал свое право присутствовать на молитве. Луч солнца с дрожащими в нем пылинками освещал лукавых обезьянок на стенах. Князь опустился на колени. «Слава тебе, Мадонна, Матерь Милосердная!»